Малуна Средина на старости лет пригласили быть почетным мировым судьей. Первым делом, которое ему пришлось разбирать, оказалось дело об ограблении. Насредин выслушал потерпевшего и сказал, — Да, ты прав. Но ведь он еще не слышал обвиняемого. Секретарь суда шепнул ему на ухо. «Вы еще не привыкли к установленному порядку, господин судья. Поймите, так нельзя поступать. Вы теперь должны выслушать другую сторону, прежде чем принять решение». «Хорошо», — кивнул Насреддин. «Другой человек-грабитель», — рассказал свою историю. Насреддин выслушал и произнес. «Ты прав». Секретарь растерялся и снова шепнул на середину на ухо. — Что вы говорите? Оба не могут быть правы. — И ты прав, — ответил на середин.